Глава 60. О том, что случилось с Дон Кихотом на пути в Барселону. Утро выдалось прохладное, и день обещал быть точно таким же, когда Дон Кихот выехал с постоялого двора, предварительно осведомившись, какая дорога ведет прямо в Барселону, минуя Сарагос. Так хотелось ему уличить во лжи нового повествователя, который, как ему говорили, его оболгал. И за целых шесть дней с ним не произошло ничего такого, что заслуживало бы описания. По истечении же таковых его застигла ночь в стороне от большой дороги, в чаще дубового леса. А какие-то были дубы, простые или же пробковые, по всему поводу Сид Ахмед против обыкновения не дает точных указаний. Господины слуга спешились и расположились под деревьями, после чего Санчо, успевший в тот день хорошенько подзакусить, мгновенно юркнул в ворота сна, зато Дон Кихот, коему не столько голод не давал спать, сколько его думы, никак не мог сомкнуть вежды и мысленно переносился в места самые разнообразные. То ему представлялось, будто он находится в пещере Монте-Синеса, то чудилось ему, будто превращенная в сельчанку Дульсинея подпрыгивает и вскакивает на лицу то в ушах его звучали слова мудрого Мерлина, излагавшего условия и способы расколдования Дульсинеи. Его приводили в отчаяние нерадение и бессердечие оруженосца Санчо, который, сколько Дон Кихоту было известно, — нанес себе всего лишь пять ударов, то есть число ничтожное и несоизмеримое с тем бесчетным числом ударов, которые ему еще оставалось себе нанести. И мысль эта привела Дон Кихота в такое беспокойство и раздражение, что он начал сам с собой рассуждать. Александр Великий разрубил Гордиев узел со словами «что разрубить, что развязать», Все едино, и это не помешало ему стать безраздельным властелином всей Азии. Следовательно, не менее благоприятный исход может иметь случай с расколдованием Дульсинеи, если я, вопреки желанию самого Санчо, его отхлещу. Единственное условие этого предприятия заключается в том, чтобы Санчо получил три тысячи с лишним ударов, а коли так то не все ли мне равно, кто их ему нанесет — он сам или же кто-то другой? Важно, чтобы он их получил, а как это произойдет, меня не касается. С этой целью, захватившая Рассенантову узду и сложившая ее таким образом, чтобы можно было ею хлистать, он приблизился к Санчо и начал расстегивать ему помощи. Вернее, одну переднюю пуговицу, на которой только и держались его шаровары. Но едва лишь Дон Кихот дотронулся до Санч, как с того мгновенно соскочил сон. — Что это? — спросил Санч. — Кто меня трогает и раздевает? — Это я, — отвечал Дон Кихот. — Я пришел исправить твою оплошность и облегчить мою муку. — Я пришел бичевать тебя, Санч и помочь тебе хотя бы частично выполнить твое обязательство. Дульсинея гибнет. Ты никаких мер не принимаешь. Я умираю от любви к ней. Так вот, изволь по собственному желанию снять штаны, ибо мое желание состоит в том, чтобы отсчитать тебе в этом уединенном месте не менее двух тысяч ударов. — Ну уж нет, — отозвался Санчо. — Успокойтесь, ваша милость а не то, истинный бог, я за себя не ручаюсь. Удары, которые я обязался себе отсчитывать, должны быть добровольными, а не насильственными. А сейчас мне совсем не хочется себя хлистать. Я даю вашей милости слово выпороть и высечь себя, когда мне придет охота, и будет с вас. — Нельзя полагаться на твою любезность, Санчо, — возразил Дон Кихот, — От того, что сердце у тебя черствое, а тело, хоть ты и деревенщина нежное. И по всему обстоятельству он всеми силами старался спустить с него штаны. В конце концов, Санчо вскочил, бросился на своего господина, сцепился с ним и, давший ему подножку, повалил на земь. Засим наступил ему правым коленом на грудь и стиснул руки так, что Дон Кихот не мог ни повернуться, ни вздохнуть. — Как предатель! — кричал Дон Кихот. — Ты восстаешь на своего господина и природного сеньора? Ты посягаешь на того, кто тебя кормит? — Я не свергаю и не возвожу на престол королей, — отвечал Санч. — Я спасаю себя, потому я сам себе сеньор. Обещайте, Ваша милость, вести себя смирно и не приставать ко мне с поркой. Тогда я вас освобожу и отпущу, а, коли нет-то, здесь ты и умрешь, изменник, донья Санчо — враг заклятый. Я не свергаю и не возвожу на престол королей поговорка, обязанная своим происхождением старинному романсу, в котором рассказывается о том, как испанский король Педро жестокий... 1350-1369, вступил в поединок со своим братом Энрике и был повержен им землю. Энрике призвал на помощь Бертрана Клакена, дюгеклена, французского военачальника, в палатке которого все это происходило, и который при этом воскликнул, «Я не низлагаю и не возвожу на престол короля, я только помогаю моему господину как верный слуга». Здесь ты и умрешь, изменник, — строки из старинного романса. Дон Кихот дал обещание и поклялся всеми своими заветными помыслами не трогать даже ниточки на одежде Санчо, предоставив бичевание доброй воли его и хотению. Санчо встал и отошел на довольно значительное расстояние. Когда же он вознамерился прикорнуть под другим деревом, то почувствовал, что кто-то словно коснулся его головы. Он поднял руки и наткнулся на две человеческие ноги в башмаках и чулках. Санчо задрожал от страха. Он бросился еще к одному дереву, но и тут с ним произошло то же самое. Он позвал на помощь Дон Кихота. Дон Кихот явился, и на вопрос, что случилось и чего он так испугался, Санчо ответил, что здесь все деревья, увешаны человеческими ногами. Дон Кихот ощупал деревья и, тотчас догадавшись, что это такое, сказал Санчо. — Тебе нечего бояться, потому что эти ноги, которые ты осязаешь, хотя и не видишь, принадлежат, разумеется, злодеям и разбойникам, на этих деревьях повешенным. Власти, когда изловят их, обыкновенно вешают именно здесь, по двадцать, по тридцать человек сразу. Из этого я заключаю что мы недалеко от Барселоны. В те времена Барселона и ее окрестности постоянно подвергались нападениям разбойничьих шаек. Несмотря на ликвидацию феодальных отношений, крупные каталонские землевладельцы, не мирясь с новым положением, продолжали требовать от крестьян выполнения феодальных повинностей. Для борьбы с крестьянами, противившимися феодальной эксплуатации, По указу каталонского вице-короля в 1602 году была создана милиция под названием «Союз», основной задачей которой была борьба с упомянутыми разбойничьими шайками. Это привело к настоящей гражданской войне, так как милиция, набиравшаяся из народа, нередко обращала свое оружие против сеньоров. Во время развернувшейся гражданской войны одни назывались Ньеррами, а другие — Каделлями. Вожаком одного из таких отрядов был упоминаемый здесь Роке Гинард, сын крестьянина. И точно предположение Дон Кихота оказалось справедливым. Когда на небе загорелась заря, путники обратили взоры свои вверх и увидели, что на деревьях гроздьями висят тела разбойников. Между тем становилось все светлее и светлее. И если сначала их ужаснули мертвецы, то не меньший трепет объял их затем при виде сорока с лишним живых разбойников, которые внезапно их окружили и на каталонском языке приказали им стоять смирно и не двигаться с места до тех пор, пока не прибудет атаман. Дон Кихот был пеш, конь его был разнуздан, копье прислонено к дереву. Словом, он был беззащитен. А потому рассудил за благо, приберегая силы для лучших времен и для более благоприятного стечения обстоятельств, сложить руки и склонить голову. Разбойники поспешили обыскать осла и забрать все, что находилось в переметной суме, а равно и в чемодане. Но, к счастью для Санчо, деньги, которые ему подарил герцог, вместе с теми, которые он взял с собой, отправляясь из родного села в поход, были спрятаны у него в поясе. И все же эти люди не приминули бы ощупать его с головы до ног, чтобы удостовериться, нет ли у него чего-нибудь между кожей и мясом, когда бы в это самое время не подоспел атаман. Ему можно было дать года тридцать четыре. Рост он был выше среднего, широк в плечах, с виду сумрачен, лицом смугл. Под ним был могучий конь, одет он был в стальную кольчугу, по бокам у него висели четыре пистолета, такие пистолеты в тех краях носят название кремневиков. Увидев, что его оруженосцы, как обыкновенно называют людей, избравших себе таковой род занятий, намеревается грабить Санчо Пансу, он велел не трогать его, и они тотчас повиновались. Так был спасен пояс с деньгами. Атаман пришел в изумление при виде копья, которое было прислонено к дереву, щита, лежавшего на земле, и облаченного в доспехи самого Дон Кихота, о чем-то размышлявшего с таким печальным и грустным выражением лица, точно он был олицетворенная печаль. Приблизившись к нему, атаман заговорил. — Не печальтесь, добрый человек! Мы попали не к какому-нибудь свирепому Азирису, а к Роке Геннарту, который не столько жесток, сколько милосерд. Азирис, египетский бог, которого Роки Гинарт смешивает с Бузирисом, легендарным сицилийским тираном. «Печаль моя, — отвечал Дон Кихот, — вызвано не тем, что я оказался в твоей власти доблестный, Роки Гинарт коего слава в этом мире не знает предела. Но тем, что из-за своей беспечности я дал себя захватить врасплох твоим воинам, меж тем, как по уставу странствующего рыцарства, к ордену которого я принадлежу, мне подобает находиться в состоянии вечной тревоги, быть всечасным стражем самого себя. Да будет ведомо тебе, великие роки, что если б воины твои, Напали на меня, когда подо мною был конь, и при мне находились копье и щит, им не так-то легко было бы со мною справиться, ибо я, Дон Кихот Ломанческий, славою о подвигах коего полнится вся земля. Тут Рокки Геннард догадался, что Дон Кихот прежде всего безумец, а потом уже храбрец, и хотя ему приходилось о нем слышать, однако же деянием его... Он не верил и не допускал мысли, чтобы эткая блажь способна была овладеть человеческим сердцем. И он был чрезвычайно рад этой встрече, ибо благодаря ей мог увидеть вблизи то, о чем до него издалека доходили слухи. Обратился же он к Дон Кихоту с такими словами. Доблестный рыцарь, не гневайтесь, и участь свою не почитайте злою. Может статься, что в этих-то ухабах извилистый жребий ваш как раз и выпрямится, ибо провидение поднимает падших и обогащает бедных путями необыкновенными, невиданными и неисповедимыми. Не успел Дон Кихот поблагодарить его, как сзади послышался такой громкий топот, точно скакал табун лошадей. А между тем это был только один конь на котором бешено мчался юноша лет двадцати, в зеленом шелковом камзоле с золотыми позументами, в шароварах и кафтанчике, в шляпе на манер с перьями, в узких провощенных сапогах с золоченую шпагою, кинжалом и шпорами, с маленьким мушткетом в руке и с парою пистолетов у пояса. Рокки оглянулся на шум, и увидел прекрасного этого всадника. всадник же, приблизившись к нему, заговорил. — Я приехал к тебе, доблестный роке, не за тем, чтобы ты избавил меня от моей недоли, но за тем, чтобы ты облегчил мою участь. А чтобы разрешить твое недоумение, я вижу, ты меня не узнаешь, я тебе сейчас скажу, кто я такая. — Я Клаудия Херонима дочь Симона Форты, находящегося в тесной дружбе с тобой и в непримиримой вражде с Клаукелем Торрельесом, который является также и твоим врагом, потому что принадлежит к враждебному тебе лагерю. Ты, конечно, знаешь, что у этого Торрельеса есть сын дон Висенте Торрельес, так, по крайней мере, он звался еще два часа назад. Чтобы сократить повесть о моем горе, я в немногих словах расскажу тебе, какое именно горе причинил мне этот человек. Мы с ним встретились. Он изъяснился мне в любви. Я ему поверила и втайне от моего отца полюбила его. Должно заметить, что нет на свете такой женщины, хотя бы она была самых строгих правил и самого скромного поведения, — у которой, однако ж с избытком, не достало бы времени, чтобы осуществить и исполнить пламенные свои желания. В конце концов, он обещал на мне жениться. Я также поклялась быть его супругой, но дальше слов мы, однако, не пошли. И вот вчера я узнала, что, позабыв о своем долге передо мною, он женился на другой, и что сегодня утром надлежит быть их свадьбе. От какового известия кровь бросилась мне в голову, и я перестала владеть собой. А как отец мой находится в отъезде, то я смогла надеть на себя вот это самое платье, пустила коня во весь опор, нагнала дона Винсенте на расстоянии одной мили отсюда, и, не тратя времени на жалобы, и, не слушая его оправданий, выстрелила из мушкета а затем еще из обоих этих пистолетов, и, всадив в него, как мне кажется, не менее двух пуль, отворила врата, через которые, омытые его кровью, возвратилась ко мне моя честь. С ним остались его слуги. Они не посмели и не смогли защитить его. А я? Я поехала к тебе за тем, чтобы ты помог мне переправиться во Францию где у меня есть родные, у которых я найду себе пристанище. И еще я прошу тебя взять под свое покровительство моего отца, чтобы многочисленная родня Дона Виценте не осмелилась жестоко мстить ему». Девясь статности, пышности наряда, пригожеству, а равно и самому приключению прелестной Клаудии, и сказал, «Послушай, сеньора». Прежде надобно удостовериться, подлинно ли умер твой недруг, а потом уж решим, как быть с тобой. Дон Кихот, со вниманием выслушав рассказ Клаудии и ответ Роки Генарта, молвил Пусть никто не трудится защищать сеньору. Я беру это на себя. Дайте мне моего коня, оружие, и ждите меня здесь. Я поеду к этому рыцарю и живого или мертвого, заставлю его исполнить обещание, данное этой красавице. — Можете не сомневаться, что так оно и будет, — заметил Санч. — У моего господина прилегкая рука по части сватовства. На днях он склонил на брак другого такого голубчика, который тоже отрекся от своего слова и изменил своей невесть. И если б только волшебники, преследующие моего господина, не превратили лицо этого человека в лицо лакея, то теперь бы уж эта девушка была замужней женщиной. Рок и Геннарта более занимали мысли о происшествии с прелестной Клаудией, нежели речи господина и слуги. А потому он и не слушал их, велев своим оруженосцам, Отдать Санчо все, что они сняли с серого, и перейти на то место, где они провели минувшую ночь, он вместе с Клаудией поспешил на поиски то ли раненого, то ли убитого дона Висенте. Они прибыли туда, где Клаудия его встретила, и не нашли ничего, кроме следов недавно пролитой крови. Однако, оглядевшись по сторонам и заметив, что по склону холма движутся люди... Они предположили, каковое их предположение соответствовало истине, что это слуги Дона Висенте несут своего господина, то ли мертвого, то ли живого, чтобы вылечить его, а может, статься, чтобы похоронить. Путники наши тотчас припустили коней за ними вдогонку, а как слуги Дона Висенте шли медленно, то им без труда удалось их настигнуть. Слуги несли Дона Висенте на руках. И он слабым, прерывающимся голосом молил их оставить его умереть здесь, от того что боль от ран не позволяла ему двигаться дальше. Клаудия и Роке, соскочив с коней, приблизились к нему. Появление Роки напугало слуг. Клаудия же была потрясена видом дона Висенти, с участливым и вместе суровым выражением лица, склонилась она над ним и, взяв его за руку, молвила, — если б ты отдал мне свою руку, как было между нами условлено, твой жребий был бы иной. Раненый кавалеру открыл свои почти уже закрывшиеся очи и, узнав Клаудию, заговорил, — я знаю, прекрасная и обманутая сеньора, что это ты умертвила меня, хотя эта кара мной не заслужена и не вызвана ни намерениями моими, ни моими поступками ибо я ничем тебя не оскорбил, да и не хотел оскорбить. — А разве у тебя не было намерения обвенчаться нынче утром с Леонорой, дочерью богача Бальвастро? — спросила Клаудия. — Разумеется, что не было, — отвечал Дон Висенти. Видно, такая уж моя злая доля, что слуха твоего достигла ложная эта весть, и ты из ревности лишила меня жизни, впрочем, расставаясь с жизнью. На твоих руках и в твоих объятиях я почитаю удел мой счастливым. А чтобы тебе в том увериться, пожми мою руку, и, если хочешь, будь моей супругой. Большего удовлетворения за обиду, которую я будто бы тебе причинил, я дать не могу. Клаудия сжала ему руку, и при этом у нее самой так сжалось сердце, что она без чувств упала на окровавленную грудь Дона Висента. А у Дона Висента уже началась агония. Роки находился в смятении и не знал, что предпринять. Слуги бросились за водой и сбрызнули Дона Висента и Клаудию. Клаудия очнулась, но Дон Висенте уже не пришел в себя, ибо жизнь от него отлетела. Тогда Клаудия, уразумев, что любезного супруга ее уже нет в живых, огласила воздух стенаниями, потрясла небо своими жалобами, распустила волосы и стала их рвать, стала царапать себе лицо. И вся она была полна такой бесконечной скорби и муки, ничего сильнее которой не могла бы испытать ни одна страждущая душа в мире. — О, жестокая и безрассудная женщина! — восклицала Клаудия. — С какой легкостью привела ты преступный свой замысел в исполнение! О, бешеная сила ревности! К какому гибельному пределу влечешь ты всех, кто дал тебе приют в своем сердце? О, мой супруг, ты был моим сокровищем, но завистливый рок уготовал тебе вместо брачного ложа могилу. Столь продолжительны и столь печальны были сетования Клаудии, что слезы навернулись даже на глаза уроки, которые ни при каких обстоятельствах обыкновенно не проливал их. Слуги плакали. Клаудия беспрестанно теряла сознание, и вся эта местность словно превратилась в юдоль плача и обитель горести. Наконец, Роки Генард велел слугам Дона Висенте отнести покойника в деревню его отца находившуюся неподалеку, и там похоронить. Клаудия сказала Роке, что ее тетка — настоятельница одного из женских монастырей, и что она, Клаудия, желает поступить в этот монастырь и там окончить дни свои, ожидая иного жениха, прекраснейшего и бессмертного. роке одобрил ее намерение, предложил проводить, куда ей надобно, и обещал, в случае чего — Защитить ее отца от родни Дона Висенте, а равно и от всех, кто только попытается причинить ему зло. Клаудия наотрез отказалась от проводов, и в самых учтивых выражениях, поблагодарив Роке за его готовность помочь ей, вся в слезах с ним простилась. Слуги Дона Висенте унесли его тело, а Роке возвратился к своим молодцам. Таков был конец любви Клаудия Херонимы, но что же в том удивительного, коль скоро ткань печальной ее истории, была соткана неодолимую и жестокою рукою ревности? Роки Геннард встретился со своими оруженосцами в условленном месте. С ними был и Дон Кихот. Сидя верхом на росинанте, он держал к ним речь. И уговаривал бросить ту жизнь, какую они вели, равно опасную как для души, так и для тела. Однако же большинство этой шайки составляли гасконцы, народ грубый и распущенный, а потому речь Дон Кихота оказала на них слабые действия. По приезде в своем роке осведомился у Санчо Пансы возвращены ли. И отданы ли ему все те сокровища и драгоценности, которые были сняты его роки Генарта людьми с серого? Санчо ответил утвердительно Не хватает, мол, только трех косынок, таких дорогих, что на них можно выменить три города. Что ты, чудак, человек, болтаешь? Вмешался один из разбойников. Косынки у меня, и красная им цена три реала. — То правда, — заметил Дон Кихот. — Однако мой оруженосец весьма дорожит ими, из уважения к особе, которая мне их подарила. Роки Геннард распорядился немедленно возвратить их Санчо, а затем, выстроив людей своих в ряд, велел им выложить одежду, драгоценности, деньги, словом, все, что было ими награблено со времени последнего дележа добычи. Он быстро произвел оценку, и, переведя на деньги стоимость того, что дележу не поддавалось, распределил добычу между всеми, кто состоял в его шайке, в высшей степени справедливо и точно, ни на йоту не уклонившись от дистрибутивного права и ни в чем против него не погрешив. После того, как все были удовлетворены, ублаготворены и вознаграждены, роки обратясь к дон кихоту пояснил если не проявлять такой точности с ними невозможно было бы ужиться на что санчо заметил судя по тому что я сейчас видел справедливость такая хорошая вещь что ее и с ворами соблюдать можно один из оруженосцев это услышал и замахнулся на Санчо прикладом своей аркибузы, каковым он, без сомнения, проломил бы ему голову, когда бы Роки Геннард не остановил его окриком. Санчо обомлел и дал себе слово не раскрывать рта, пока будет находиться в обществе этих людей. В это самое время прибежал то ли один, то ли сразу несколько оруженосцев, которых ставят как часовых на дорогах, чтобы они следили за прохожим, проезжим, людом и обо всем докладывали своему главарю. И кто-то из них сказал: Сеньор, невдалеке на Барселонской дороге, показалось много народу. Роки его спросил: А ты не разглядел, какие это люди? Из числа тех, что охотятся за нами, или же из числа тех, за кем охотимся мы? Из числа тех, за кем охотимся мы. Отвечал оруженосец. В таком случае выступайте все, приказал Роки. И как можно скорее приведите их сюда. Доглядите, да чтобы никто из них не ускользнул. Разбойники ушли, а Дон Кихот, Санчо и Роки стали ждать, кого они приведут. И Роки обратился к Дон Кихоту с такими словами: «Необычайными должны были показаться сеньору Дон Кихоту та жизнь, которую мы ведем наши похождения, наши приключения, необычайными и опасными, и это меня не удивляет. Я и сам сознаю, что нет образа жизни более беспокойного и чреватого треволнениями, нежели наш. Меня на это толкнула неутолимая жажда мести, а ведь эта жажда обладает свойством возмущать сердца самые мирные. От природы я человек отзывчивый и благонамеренный. Но, как я уже сказал, желание отомстить за одно нанесенное мне оскорбление оказалось настолько сильнее добрых моих наклонностей, что я, вопреки и наперекор рассудку, закоренел в этой своей страсти. А как одна бездна влечет за собой другую, и один грех влечет за собой другой, — то мстительные мои деяния до того переплелись, что ныне я мщу уже не только за свои, но и за чужие грехи. Однако, по милости Божией, я хоть и запутался в лабиринте моего смятения, а все не теряю надежды из него выбраться и достигнуть тихого пристанища. С удивлением слушал Дон Кихот благие и разумные слова Роки. Прежде он был уверен, что среди тех, кто занимается грабежом, убийством и разбоем, нельзя найти человека, способного здраво рассуждать, и повел он с атаманом такую речь. Сеньор роки Знание своей болезни и готовность принимать лекарства, прописываемые врачом, это уже начало выздоровления. Вы, ваша милость, больны, знаете свой недуг и небо, Или лучше сказать Господь Бог, который является нашим врачом, назначит вам лекарство, от коих вы поправитесь, лекарство, исцеляющее постепенно, но не вдруг и не чудом. К тому же грешники разумные, ближе к исправлению, чем неразумные, а как ваша милость выказала в своих речах мудрость, то вам остается лишь не терять бодрости и надеяться на облегчение недуга совести вашей. Если же ваша милость желает сократить путь и как можно скорее выйти на путь спасения, то следуйте за мною. Я научу вас быть странствующим рыцарем. Странствующий же рыцарь претерпевает столько мытарств и приключений, что, являясь для него покаянием, они приводят его прямо в рай. Выслушав совет Дон Кихота, Роки усмехнулся и, переменив разговор, рассказал трагическую историю Клаудии Херонимы, чем крайне расстроил Санчо, на которого произвели сильное впечатление красота, смелость и решительность девушки. Тем временем возвратились ходившие на промысел разбойники и пригнали двух всадников верхом на мулах, двух пеших паломников, карету, в которой ехали какие-то дамы и которую сопровождали человек шесть слуг пеших и конных, и, наконец, двух погонщиков, которых взяли себе в услужение всадники. Разбойники оцепили их всех. При этом и побежденные, и победители хранили совершенное молчание, ожидая, что скажет сам руке Генард. Атаман же спросил всадников, что они за люди, куда путь держат, и сколько у них с собой денег. На это ему один из всадников ответил так, сеньор, Мы оба офицеры испанской пехоты, части наши стоят в Неаполе, мы же направляемся в Барселону, откуда, сколько нам известно, должны отойти галеры в Сицилию. Денег у нас не то двести, не то триста скуда, и мы почитали себя богатыми и были довольны судьбой, ведь солдаты обыкновенно настолько бедны, что о больших сокровищах и мечтать не смеют. С теми же самыми вопросами обратился Роке к паломникам. Они ему ответили, что намеревались отплыть в Рим, и что у них обоих, пожалуй, наберется реалов шестьдесят. Затем Роки осведомился, кто едет в карете, куда именно и сколько везут с собой денег, на что один из конных слуг ответил так. «В карете едет моя госпожа, Донья Гьомар де Киньонес» жена верховного судьи в Неаполе, а с нею малолетняя ее дочь, служанка и дуэнья. Сопровождают их шестеро слуг, а денег у них с собой шестьсот эскуда. — Таким образом, — рассудил Роки Геннард, — у нас здесь всего девятьсот искуда и шестьдесят реалов. Людей же у меня около шестидесяти. — Проверим, сколько придется на брата. А то ведь я счетчик неважный. Тут грабители дружно воскликнули «много лет здравствовать роки Генарту на горе всем негодяям, что ищут его погибели». Офицеры были, по-видимому, удручены. Жена верховного судья опечалилась. Да и паломники отнюдь не возвеселились, узнав, что денежные средства будут у них отобраны. С минут уроки держал их всех в состоянии мучительной неизвестности, затем, решившись не томить их доли, а было написано на их лицах, обратился к офицерам и снова заговорил. — Господа офицеры, будьте любезны, дайте мне, пожалуйста, шестьдесят Куда, а у супруги верховного судьи я попрошу восемьдесят. Так мои люди будут удовлетворены. Ведь вы сами знаете, поп тем и живет, что молитва поет. А за сим вы можете спокойно и беспрепятственно продолжать свой путь. Я вам выдам охранную грамоту, чтобы в случае, если вас остановит еще какой-нибудь из моих отрядов, разбросанных по всей округе, он вас не трогал, ибо чинить обиды воинам, а равно и женщинам, тем паче женщинам благородным, не входит в мои намерения. Офицеры без конца и в самых изысканных выражениях благодарили Роке за то, что он так любезно и великодушно оставляет им их же собственные деньги. Сеньора Донья Гьомар де Киньонес хотела было выскочить из кареты и поцеловать славному атаману руки и ноги, но он этому решительно воспротивился. Более того, он попросил у нее прощения за ту неприятность, которую он вынужден был причинить ей, ибо того требовало несчастное его ремесло. Супруга верховного судьи велела одному из слуг своих немедленно выдать причитавшееся с нее восемьдесят эскуда. Офицеры же отсчитали шестьдесят. Паломники также готовы были расстаться с жалкими своими грошами, но и сказал, чтобы они не беспокоились, а затем, обратясь к своим людям, распорядился. «Каждый из вас получит из этих денег подвое скуда. Остается двадцать. Десять из них мы отдадим паломникам, а остальные десять — славному спутнику этого рыцаря, чтобы он не поминал лихом сегодняшнее приключение. Когда Роке подали письменные принадлежности, которые он всюду возил с собой, он составил охранную грамоту на имя главарей всех своих отрядов а затем, попрощавшись с пленниками, отпустил их с миром. Они же не могли надевиться его благородству, величественной наружности и необычности поведения, что делало его похожим скорее на Александра Великого, нежели на знаменитого разбойника. Один из оруженосцев заметил на своем гасконско-каталонском наречии «Нашему атаману монахом быть, а не разбойником». Если он и дальше будет проявлять такую же щедрость, то пусть делает это за свой, а не за наш счет. Несчастный произнес эти слова не настолько тихо, чтобы Роки не мог его услышать. Выхватив меч, атаман рассек ему голову надвое и сказал, «Вот как я наказываю наглецов, которые распускают язык». Все замерли, и ни один разбойник не посмел проронить ни слова. Так боялись они своего атамана. Рокки отошел в сторону и написал письмо к своему барселонскому приятелю, в коем уведомлял его о том, что сейчас у него находится достославный Дон Кихот Ломанческий, тот самый странствующий рыцарь, о котором столько существует рассказов, доводил до его сведения, что это самый занятный, самый здравомыслящий человек на свете. И что через несколько дней, а именно в день святого Иоанна Крестителя, он Роке доставит его в полном вооружении, верхом на Росинанте, на Барселонскую набережную, а вместе с ним и его оруженосца Санчо Пансу верхом на сле. и просил дать знать об этом своим друзьям Ньярам, чтобы они повеселились». Далее Роке признавался, что хотел бы лишить этого удовольствия своих врагов Каделлий. Но это де невозможно, от того, что сумасбродство и благоразумие Дон Кихота, равно как и остроты его оруженосца Санчо Пансы, не могут не послужить развлечением всему свету. Роке отдал это письмо одному из своих оруженосцев, и тот, сменив разбойничье платье на крестьянское, пробрался в Барселону и вручил письмо по назначению.